Эпилог. Пока адепты писали конспект, я смотрела в окно. На л а д о н ы и детей. Он возился, с ними учил летать. Признаться, они мне мешали бдеть за то и дело норовящими списать студентами, но окрикнуть и попросить перестать было бы преступлением. Их редко можно было видеть всех вместе, да ещё и в обличии драконов. Величественный ладон, Набирающие силу м а л к а л ь м мелкие птенцы-близнецы. Они летали над замком, как не летали уже давно. Я улыбнулась, вспомнив своё обещание. Так и не получилось родить Ладону девочку, и, пожалуй, хватит с меня детей. Трое мой предел. Скоро нужно будет разговаривать с м а л к а л ь м о м о д а л ь н е й ш е й учёбе. Думаю, его примут во все учебные заведения, едва он скажет, что обучался на дому у Ладона». «Магистра Златокрылая», – один из адептов поднял руку. «Да, й р и к что у тебя за вопрос?» «Я бы хотел кое-что спросить, но, боюсь, это может показаться вам нетактичным». «Попробуй, я обещаю, что не рассержусь, однако не обещаю, что отвечу». «Ваши дети получили способность к перевоплощению, так?» «Верно. Это значит, у нас появится новая раса драконов-оборотней». я улыбнулась. Для меня они были просто детьми, причём все. Словно иллюстрируя эти мысли, в окно заглянула шипастая морда Ладона. На самом деле, я никогда всерьёз об этом не думала. С тех пор, как Ладон взял на себя дела, меня интересовали только приют для птенцов и академия. Боюсь, Эрик, сейчас никто не сможет точно сказать, так ли это. Неизвестно, насколько силён дар оборотничества и унаследует ли его кто-то из моих внуков. Надеюсь, мы узнаем это не раньше, чем через 20 лет». По аудитории прокатился смех. «Я порекомендую задать этот вопрос Ладону на следующем занятии. Он немного лучше разбирается в подобных вопросах. Если включить фантазию, то, пожалуй, мне бы хотелось, чтобы способность оборачиваться передавалась и дальше, наращивала свою мощь, она довольно полезна. Однако мы ещё не до конца изучили магию нашего мира и магию драконов в частности». Кто знает, возможно, Ладон и дети – не единственные оборотни в мире. А я мог бы взять это темой дипломной работы, и з у ч е н и е магии драконов и способностей к оборотничеству. Мне нравился Эрик, только из-за него стоило создать эту академию. За ним тянулась вся группа. Если ты договоришься с кем-то из детей или с Ладоном, чтобы послужили тебе методическим материалом, то я буду только рада. Давай обсудим этот вопрос на консультации. Кстати, я поднялась из-за стола. Скоро прозвенит звонок, и для меня рабочий день закончится. Всех остальных это тоже касается. В этом году вы должны защитить диплом и выбрать подразделение драконьих авиалиний для годичной стажировки. На плато было мало практики, и теперь вместо пяти лет в академии адепты учились четыре у нас и год на работе в одном из городов. набирались опыта и выбирали специализацию. Эксперимент оказался таким успешным, что его подумывали внедрить и в драконьих академиях по всему свету. Звонок пронёсся по учебному корпусу замка. Всем спасибо, все свободны. Неделя выдалась напряжённой. я с н а с л а ж д е н и е м потянулась, оставшись одна, заперла аудиторию и вместо того, чтобы поработать в кабинете, направилась сразу в спальню. На кровати, как всегда, Шебуршался комок из котов, птенцов и енота. Если Ладон увидит, что шашлык снова свил гнездо в его подушке, убьёт нас всех. А в гостиной дети разбросали книжки. Прежде чем приступить к уборке, я достала графин с вином и плеснула себе немного ароматной рубиновой жидкости. На кухне наверняка уже готов ужин. Ладон и дети вернутся с прогулки жутко голодные, и мы все вместе сядем за стол». «Иногда я даже скучаю по временам, когда была в этом замке пленницей. Только влюблялась в своего тёмного дракона, выхаживала слепого птенца и читала книжки с дурацкими сказками, в которых всегда побеждала любовь. Всё же и в жизни некоторые сказки кончаются хорошо. Наша, девушке, похищенной драконом, была словно списана из какой-то книги. Что ж, я поставила разбросанные книги в шкаф и улыбнулась отражению в морозном окне». и жили они долго и счастливо.